Глава 1381 Хаджар, предчувствуя приближение чего-то невероятно опасного, раскрутил перед собой клинок. И с каждым его взмахом появлялись десятки черных драконов. Стаей они кружили вокруг него, оборачиваясь щитом из тысячи ударов меча. Но даже так этого было недостаточно. Когда император взмахнул мечом, то белый клинок в его руках засиял ярче полуденного солнца, и длинная полоса белого огня рассекла пространство. В ней Хаджара ощущал не только невероятно глубокие мистерии, волю и энергию небесного императора, но и что-то иное, что-то, чем мог обладать только артефакт звездного уровня, словно Словно меч правителя драконов, обладал собственной волей и сам собой стремился в бой. Он будто знал своего владельца лучше, чем кто бы то ни было другой. И будто меч был готов заранее использовать именно эту технику именно в этот момент времени. Невероятный уровень единства оружия и фехтовальщика. Хаджар никогда не сталкивался ни с чем подобным. Полоса огня, сжигая воздух, ударила по касательной. Его отшвырнуло в сторону. Кокон из тысячи черных ударов драконов оказался мгновенно расколот, а сам Хаджар отлетел за границу их арены. Невидимая стена энергии ударила ему в спину, ненадолго выбивая из легких воздух и лишая ориентации в пространстве. Хаджар скатился по ней и рухнул на землю, но вовремя успел зацепиться рукой и не позволил телу скатиться по склону воронки. Ведомый инстинктами и чутьем, он, разбивая камни в крошку, оттолкнулся ногами от края и отлетел в сторону. Сделал он это как раз вовремя, потому как в то место, где он только что находился, Ударила очередная полоса белого огня. Она не просто сжигала камни, она испаряла лаву, а сам пар сгорал в белых вспышках. Этим огнем можно было выжигать столицы семи империй, не встречая перед собой ни малейшего сопротивления. Вот она, мощь императора драконов. Тот стоял в центре воронки неподвижно и гордо. Будто перед Хаджаром вновь возвышался гигантский образ старика Борея. Но это не так. Хаджар поднял меч вертикально над головой и призвал всю мощь ветра. Техника мирного дня обрушилась на императора. Столб нисходящих потоков ветра ударил по правителю. И он не только вбил воронку еще на десяток метров в глубину, но и на мгновение разбил королевство меча пламени мертвого рассвета. Хаджар принял низкую стойку, а затем, вновь призывая ветер, взмахнул крыльями черного тумана и сорвался в диком выпаде. Его черный клинок засиял чистым мраком и внезапно вытянулся в размерах. Он не достиг той же длины, что и в стране барея даже десятой той части. Но так или иначе, это был первый раз в реальности, когда Хаджар смог удержать технику драконьего рассвета. И с ее мощью он, находясь за десяток метров от императора, обрушился на него полной силой ближнего боя. Удар получился такой мощи, что волны силы, расходящиеся от него, проникли сквозь заградительный барьер и коснулись небес. Разорванные тучи осыпали зрителей жаркими молниями, а рев вскипающий буре пронзил уши драконов, заставляя их вытирать с шеи кровь. Но даже так Хаджар ощутил, как его техника не может ни на миллиметр сдвинуть вставший на ее пути щит. «Проклятые парные клинки!» Мало того, что он сражался с небесным императором, прожившим сотни эпох, так еще и с собой руким мечником, владеющим звездными клинками и звездной броней. Через мрак и вспышки энергии Хаджар увидел спокойное лицо невредимого правителя драконов. «Я могу помочь тебе», — прозвучало в голове. «За мной долг, одна техника ученик». «Я не твой ученик!» — прорычал Хаджар. И, кажется, слух императора был достаточно остр, чтобы услышать это. Впервые в его красных угольных глазах появилась хоть какая-то эмоция, и это было удивление. Хаджар чувствовал, как энергия в его источнике восполняется с такой скоростью, будто он неустанно поглощает алхимические пилюли в невероятном их количестве. Но на деле силу ему давал ветер, сияющий внутри его источника. А если так, то в течение ближайших 40 секунд он не будет знать нехватки энергии для техник. Что это, если не техника медитации, бросающая вызов самим небесам? а вновь пронзил небо боевой клич одинокого генерала. Черный меч в его руках вспыхнул десятками, сотнями взмахов. И с каждым из них за спиной Хаджара просыпались десятки огромных драконов. Каждый из них — сосредоточие его энергии, воли, мистерий и ветра. «Одна, пять, двадцать техник драконьей бури одновременно». Превращаясь в настоящий сон из Повелителей Небес, терзая саму реальность своими когтями-мечами, вихрь техник обрушился на Императора. Драконы закружили вокруг него исполинским торнадо. Гора дрожала под их ногами, а зрители не могли поверить своим глазам. Еще никогда прежде они не видели такой ярости и мощи. Будто перед ними стоял не человек и даже не дракон. Будто это был... был... демон, выползший из бездны. В черных, истекающих мраком доспехах, он пришел, чтобы погасить их солнце. Тьма крыльев, клыков и когтей накрыла собой императора. И на миг некоторые из драконов подумали, что битва закончена. Никто из них не ощущал в себе силы защититься от одновременной мощи двадцати техник меча божественного уровня. Но внезапно изнутри темного вихря показалась вспышка серого цвета, а затем вихрь распался на лоскуты исчезающей тьмы. Хаджар пошатнулся и сплюнул кровью. Побочный эффект от разбитой техники оказался настолько силен, что пострадало несколько его внутренних органов. Император стоял на том же месте, что и прежде, но теперь в его левой руке застыл обоюдо острый меч. Одна его половина была изогнута хищным серпом, а вторая загибалась длинной саблей. Вместо яблока странный меч обладал розовым магическим кристаллом. И только в этот момент Хаджар понял, что все это время, с самого начала битвы, император использовал лишь один меч, а то, что выглядело как щит, на самом деле являлось ножными для его звездного артефакта. Мне жаль, произнес император, и исчез. Хаджар опустил взгляд себе на грудь. В районе живота, всего в нескольких миллиметрах от печени, показалось жало белого клинка. Используя максимум силы ветра, Хаджар оттолкнулся и разорвал дистанцию, мгновенно перемещаясь на противоположную часть арены. Он хрипел и стонал. Меч императора рассек один из его меридианов, и теперь энергия утекала, как сквозь пальцы. Ветер Чувствуя, что его напарник вот-вот потеряет способность сражаться, будто ожил, и, вытянувшись из источника, сам стал этим меридианом. Но из-за подобного чуда Хаджар понял, что скорость, с которой восполнялось его ядро, снизилась в несколько раз. Он уже собирался использовать мирный день, чтобы хоть немного перевести дух, как почувствовал угрозу над своей головой. Император двигался быстрее, чем мог уследить даже взгляд Хаджара на ступени Безымянного, даже когда он находился в единении с ветром. Хаджар никак не успевал вставить в качестве защиты черный клинок. И словно тогда в стране старика Борея вражеский меч завис над его головой. Но на этот раз тень странного воина в черной броне и с красным плащом не появилась. Вместо нее Хаджар услышал «Я могу помочь». Стиснув зубы, Хаджар подумал «Я согласен».